Лампочка смутно освещала кабину. Мочалов засунул руку во внутренний карман куртки и, напрягая зрение, всматриваясь в танцующие буквы, перечел копию правительственной телеграммы, полученной ЭКОМ из Москвы. В телеграмме сообщалось, что северо-западней мыса Йорк на 73-м градусе северной широты потерпела аварию судно гидрографической экспедиции комодор Беринг» люди с которого высадились на дрейфующий лед. Правительство приказывало начальнику школы в 24-часовой срок выделить из летного состава экипаж двух самолетов и немедленно отправить его через Хакодате в Сан-Франциско, где начальнику экспедиции поручалось приобрести два самолета полярной службы, взять заготовляемую торгпредством теплую одежду и продовольствие и перебросить все это потерпевшим. По выяснению возможности посадки на лед, начальнику экспедиции предписывалось срочно приступить к снятию людей со льдов и доставке на берег. Три подписи заканчивали телеграмму. Мачалов никогда не видел подписавших, но имена их были так близки, что за печатным текстом люди эти стали живыми, и он слышал их голоса, передающие ему приказ. Он спрятал телеграмму. Опять чувство особенной гордости вспыхнуло в нем. Этой телеграммой и ласковым, заботливым голосом Экко с ним разговаривала страна, которую он любил, как мать, и который был обязан больше, чем матери. Страна доверяла ему, Мачалову. Страна звала его на подвиг. — Подвиг. Чепуха, — слух сказал он и засмеялся. — Какой подвиг? только первый взнос в оплату долга. Он знал, что за свою недлинную жизнь он много задолжал стране. Семилетнего возраста, когда он был жестоко вовлечен в круговорот бытия, он всей своей судьбой, существованием, прошлым, настоящим и будущим был обязан стране, тому громадному, в муках и крови рожденному организму, который сейчас так легко и понятно укладывался для него в четыре буквы СССР. Эта страна заменила ему мать, повесившуюся от страха казачьей порки перед всем селом, и отца, расстрелянного дроздовцами. Ее заботливые и настойчивые руки много раз снимали с поездных площадок и буферов лохматого, растерзанного, вшивого мальчишку, мыли его, одевали, поселяли в теплом доме, из которого он бежал, как лесной звереныш из клетки, тоске по холодному и опасному, но родному лесу. И опять эти руки терпеливо, умело и ласково приводили его обратно, пока он не почувствовал в их неутомимой опеке подлинное тепло и не остался успокойный и притихший, но еще недоверчивый в стенах, которые начали казаться ему не страшными. Страна учила его ходить, видеть, слышать и понимать. Страна оберегала каждый его шаг. Его инстинктивное недоверие загнанного волчонка рассеивалось понемногу. Он из привязывался к облупленному особняку дома, к старухе заведующей, мучимой постоянными флюсами. Он уже не сыпал больше соли в чай нянькам и не бросал дохлых кошек в окно к стонущей от зубной боли старухи. Однажды она стала читать своим буйным питомцам вслух. Он настороженно примостился у двери с презрительной гримасой на губах. «Подумаешь, дело книжки слушать!» Но слово за словом читаемое захватывало его. Он придвинулся ближе и стал тяжело и часто дышать. Его кулачонки стиснулись. Гримаса подвагонного чальд горольда сползла с губ, а в глазах защемила солью. Он слушал гуттаперчевого мальчика до конца. И когда старуха закрыла книгу, он не поверил, что это конец. На следующий день с клятвами, что ничего не сделает с книгой, он выпросил ее и вторично перечел, забившийся в угол, помогая себе руками и губами. В этот миг он родился вторично, и с жадностью опоздавшего стал наверстывать растерянные годы. И опять заботливая и терпеливая рука страны вела его по новой дороге пока не вручила беспризорному Митьке Мочалову диплом названия морского летчика. С этого дня он встал на ноги без костылей. Он вошел в жизнь легким и уверенным шагом прозревшей молодости. Материальная забота страны кончилась, но с ним навсегда осталась великая моральная сила товарищества, горячая спайка комсомола, раз навсегда расплавившее его одиночество. Где бы он ни находился теперь, он знал, что рядом всегда найдет такую же уверенную молодость, вместе с которой не страшно ничто. Он перебросился мыслью от этих воспоминаний к завтрашнему дню. Эк выделил отличный состав. Марков — первоклассный летчик, хотя нервен и с интеллигентскими странностями. Интеллигентскими в плохом смысле. Блиц, твердый и спокойный парень, замечателен неразговорчивостью, делает все молча. Оба штурмана дело знают. Лучше бы, конечно, получить Куракина, но к прав. Что ж, можно обойти себе с Куракина. Одно было досадно. Необходимость взять борт механиков в Америке, знакомых с самолетами. Хотя они и лучше знают свои машины, все же это чужие люди с чужой психологией. Кроме того, ни он, ни другие пилоты не владеют настолько английским языком, чтобы свободно объясняться с американцами. А в полете необходимо полную уверенность, что тебя поймут с полуслова. — А, справимся, черт возьми, — сказал он, усмехнувшись. Не боги же горшки обжигают. И до Америки еще в шесть суток можно успеть вызубрить по английскому авиационному словарю на зубок технические термины. Самое главное — не ошибаться в названиях частей и приборов, а склеить фразу не так уж трудно. «Справимся», — повторил он. Откинулся на спинку сиденья и, сложив губы бантиком, засвистал. Это был мотивчик, который привязался к нему, как привязывается к человеку безхозяйный песик где-нибудь в глухом переулке, неотвязно крепко. В веселом и частом темпе было нечто бодрящее. Мотивчик этот Мочалов услыхал впервые на запакощенном перроне одной из станций, отмечавших этапы его сиротства и первоначального одиночества. Из вагонов выгружался матросский эшелон. В пяти километрах засела банда неведомого атамана. Матросы были присланы из города покончить атаманские похождения. Они выстроились на платформе, загорелые, большелобы от сдвинутых на затылке без козырок. У них не было никаких инструментов, кроме гармонии в руках курчала парня в тельняшке и на флейты у другого. Но нужно было показать запуганной станции боевую матросскую лихость. И с первым шагом отряда в два голоса залились баяны флейта и в две сотни глоток подхватили напев матроса. Из всей песни мочало жадно кромсавшие зубами брошенный ему одноглазым боцманом волшебно в кухне ломоть сало, запомнил только мотив и четыре строки «Долог путь до теперери, Долог путь четыре дня, Но зато красотка Мэри Типерери ждет меня. Странное слово «типперери» долго оставалось для Мочалова загадкой, вроде наговорного шаманского выклика, да он и не стремился узнать, что это такое. Узнал уже в летной школе, и даже удивился, что такое необычайное сочетание букв скрывало за собой невидную английскую деревушку, случайно попавшую в военную песенку, и волей случая же облетевшую весь мир. Даже и эти слова Мачалов в конце концов позабыл, и осталась только бравурная, лишенная смысла мелодия, которая всегда сама собой навертывалась в минуты раздумья или труда. В памяти его она была навсегда связана со освежительной бодростью июньского утра и тяжелым шагом матросов. «Приехали, товарищ командир». Мачалов встряхнулся. Автомобиль уже несколько секунд стоял у дома, и шоферу показалось, что командир дремлет. Мочалов простился с ним. В окнах было темно. Мочалов взглянул на браслет. Зеленые фосфорные иглы стрелок показали половину второго. Он просидел у Экко пять часов вместо получаса. Конечно, Катя легла, не дождавшись его. Жалостная нежность Кати охватила Мочалова. Он тихо открыл дверь, на носках вошел в прихожую, ощупью повесил куртку и, сняв сапоги, пошел внутрь. Прошел первую комнату, половицы тихо подскрипывали под шагами. В спальне смутно виднелись постели, на Катяное одеяло поднялось горбиком. Мочалов подошел, прислушался. Катя дышала ровно, казалось, теплое дыхание доходит до его губ. Ему стало жаль будить ее, и в эту секунду он впервые осознал, что завтра разлучиться с Катей может быть навсегда, и ни Катя больше не увидит его, ни он ее. У него часто забилось сердце, и внезапно пересохли губы, стало тревожно, и, гоняя эту ненужную тревогу, он нащупал и повернул выключатель. Белый ярко полыхнул свет. Катя на вздрогнули, но сон еще цепко держал ее. Мочалов нагнулся к ней, спиной закрывая от лампы. На пушистой ребяческой щеке катит тлела нежная воспаленность румянца, у ключицы легкими толчками билась кровь, правая рука была сжата в кулачок, как будто Катя во сне поймала птицу счастья и крепко держала ее. «Кит!» — тихо позвал Мочалов и коснулся ее плеча. Она пошевелилась, поворачиваясь на спину и вытягиваясь, и приподняла веки. Глаза, наполненные сном и отсутствующие, ожили и потеплели. «Мочалка, ты свинья!» — проворковала, она протягивая к нему руку. «Ты не любишь жену, Мочалов, и шляешься до утра. Уходи он, плохой!» А рука легла уже на шею Мочалова и тянула к себе. Он сказал нарочито, спокойно. «Ты врешь, жена Мочалова!» Я тебя люблю. Но я еду далеко-далеко. Мне осталось очень мало быть с тобой. Помоги мне уложиться. Катина рука упала на одеяло, и она быстро села на постели. Смотрела на Мочалова, часто мигая. Воспаленность сошла с ее щек и рот раскрылся. Куда? В коротком вопросе было столько испуга и тревоги, что Мочалов смутился. «Меня назначили в полет. Погибает наша экспедиция на севере. Нужно вывести людей со льда», — овладев собой, — выговорил он, гладя Катя на плечо. «Мы уезжаем в полседьмого во Владивосток оттуда в Америку. Уложи мне белье, мелочи, страшная спешка». Катины глаза, не отрывавшиеся от него, медленно тускнели, затмевались влажностью, и он понял, что сейчас схлынут слезы. Чтобы предупредить их, он сказал твердо и настойчиво. Ты знаешь, что меня в любую минуту могут послать не только в полет, но и прямо в бой. Крепись, Кит. Катя опустила голову. Одна капля тяжело сползла, упала на ключицу, темным кружком расплылась по полотну рубашки. Катя провела тыльной стороной кисти по глазам и, откинув одеяло, спустила ноги на пол, и тухли, мочалов в наделах ей. Катя прислонилась головой к его гимнастерке и тихо сказала, Я знаю, Митя. Извини, это от неожиданности. Сразу после сна я сейчас все сделаю. Она вскочила и мелкими, но четкими шажками перешла в комнату и, нахмурив бровки, открыла шкаф. Принеси чемодан из прихожей, полуобернувшись, уже по-женски деловито, сказала она Мачалову". Он пошел за чемоданом. Растроганный и взволнованный. То, что она назвала его «митей», а не «мочаловым» или «мочалкой», как всегда, показывало серьезность ее отношения к случившемуся. Шутливая ласковость обычных названий показалась ей неуместной. Как в нем самом, так и в Кате, после мгновенного испуга и волнения, взяла верх над слабым, над женским и личным то чувство внутренней дисциплины, которое так свойственно было и Мочалову, и ей, и всей молодежи, выросшей вместе с ними. Пусть трудно подавить в себя личное чувство, внезапную горечь отрыва от только что обретенного тепла, ласковости, предельной человеческой близости, но нужно его подавить, когда человека требует большое перекрывающее его собственные переживания дела. Мочалов понимал, что волнение Кати не угасло, что оно не может угаснуть, что она потрясена, но это умение справиться с темным и непокорным голосом сердца облегчало ему самому тяжесть разлучных минут и рождало в нем еще большую благодарность и близость к Кате. Он сидел и курил, смотря как Катя на корточках, Ловко и скоро наполняла пустое брюхо чемодана нужными вещами. Они были покорны ее рукам, и укладывалось каждое на свое место. Мочалов удивлялся. Он никогда не мог овладеть загадочным искусством находить место вещам. Поездка всегда была для него мучением, а укладка вещей — пыткой. Все эти штуки оживали, злобно упрямились, вырывались из рук, пока в неистовой злости, комкая все и танцуя на чемодане, Мочалов не побеждал их дикое упрямство. Катя обращалась с вещами, как опытный дрессировщик со зверьем. Вещи рычали, но подчинялись. «Книжки тебе положить, Мочалов?» — спросила Катя. «Может, скучно будет дороге, захочешь почитать?» «Некогда скучать будет», — ответил Мочалов. «Возьму только авиационный словарь и, пожалуй, Он встал и подошел к книжной полке, перебегая взглядом по корешкам. Здесь, прижавшись друг к другу, стояли его лучшие друзья. С того дня, как он прочел гутоперчивого мальчика, книги навсегда стали для него необходимыми, как воздух, и он приобретал их сколько мог. Пальцы Мочалова перетрогали последовательно несколько корешков книг. Он выдвигал их наполовину и задвигал обратно, ища такую книгу, которая отвечала бы его настроению его мыслям, его чувствам. И он нашел ее. Он вынул Диккенса, повесть о двух городах. Эта вещь некогда дала ему высокое опьянение трех бессонных ночей, и она была связана с Катей. Когда Мочало впервые увидел Катю на шевском вечере в техникуме, он даже зажмурился, так показалась она ему схожей с обликом дочери несчастного доктора, обликом, который он сам выдумал. Он подошел к Кате и бросил поверх уложенных вещей словарь и Диккинса. Катя захлопнула чемодан. Все. Она поднялась и зябко повела плечами. Видимо, от волнения, от того, что она была в одной рубашке, ей стало холодно. Мочалов смотрел на нее, белую, легкую. В жизнь его она вошла как лучший подарок. В беспризорном прошлом женщина была для него источником темного страха, первое ощущение женщины осталось в его памяти отвратительным пятном. В трубах московской канализации пьяная, растерзанная, догнивающая маруха ночью навалилась на него двенадцатилетнего, он едва вырвался, всадив изо всей силы крепкие волчьи зубы в ее вялый живот. После этого он с нервной дрожью убегал от каждой женщины, пытавшейся просто от жалости приласкать его. Позже это прошло. Во время учебы в летной школе на юге у него были связи, как и у других курсантов. Связи эти, чаще всего с курортницами, шалевшими от моря и солнца, были легкие и бесследны. Мочалов относился к ним как к пустой забаве. Они проходили, как утренняя дымка над заливом, И даже лица этих женщин, их голосов и жестов он никогда не помнил. Катя пришла к нему иначе. И он впервые почувствовал то странное томление, над которым потешался он сам и его сверстники, как над пережитком разгромленных и уничтоженных чувств. С прежними женщинами он мало разговаривал. С Катей он мог говорить часами, ночами напролет, не прикасаясь к ней, не чувствуя усталости, все крепче связываясь общностью мыслей и желаний, порывов. И когда он весь отдался этой непривычной, захватившей его близости, он бесстрашно стал выговаривать еретическое слово «любовь». Катя была любовь, и этого нечего было стыдиться. — Тебе надо хоть немного поспать, Мочалов, — сказала Катя, сладко потянувшись, и прыгнула в постель, натягивая одеяло. — Нет смысла. Только раскисну. Он присел на край ее постели. Катя завладела его рукой, перебирая пальцы. — Ох, как много хочется сказать тебе, Мочалов. И не знаю, что. Мысли скачут. Как ты думаешь, можно сейчас говорить только о своем, о личном? У наших писателей сознательные муж и жена перед разлукой обязательно говорят о смене руководства в правком или преимуществах многополья. Но мне не хочется говорить об этом. И, по-моему, они глупцы и лжецы, которые никогда не знали настоящей близости. Ты знаешь, что мне хочется сказать тебе, Мачалов? Она посмотрела на него ясными глазами. Что я жалею об одном. О том, что ты уходишь неожиданно, Неизвестно куда и насколько, а я остаюсь совсем одна. А мне хотелось бы сразу ждать двоих, тебя и сына. Видишь, какая я жадная. Ты не думаешь, что я не буду скучать о тебе, Мочалов. Я сейчас держусь, чтобы тебе было легче, но когда тебя не будет, я буду много плакать, и мне вовсе не стыдно. Это тоже ложь, Мочалов, что комсомолки нельзя плакать. «Ты мой, Мочалов!» Мочалов осторожно сжал Катины пальцы. Он не слишком вникал в смысл ее слов, ему был приятен. Смятенный Катин лепит дрожание ее руки. Катя отклонилась к нему, и голос ее становился все тише. «И зачем я стану говорить тебе какие-то торжественные слова, когда я знаю, что ты умнее и опытнее меня, Мочалов?» «Я знаю, что ты ведешь меня» что я уважаю твое дело, что я вместе с тобой всей кровью преданно нашему общему делу. Я даже рада за тебя, но все-таки мне страшно, если, если ты не вернешься. Я не хочу этого. Береги себя, Мочалов, милый. Тоненький локоток ее трепетал у самого сердца Мочалова. Он обнял ее, потянулся и выключил свет. Оставались последние краткие минуты перед разлукой. Бронзовая пепельница «Дракон» все время сползала на край стола. Старый японский стимер Садаумару валяла океанской волной, и Мачалову поминутно приходилось отодвигать пепельницу к середине. Это немного раздражало и отвлекало внимание. Он сидел на койке каюты рядом с Блицем. Штурманы расселись в креслах, второй пилот Марков лежал на верхней койке. Мочалов читал вслух названия частей самолета по авиационному словарю, летчики записывали, повторяя вслух. — На сегодня хватит, — Мочалов захлопнул словарь и прикрыл им сползающую пепельницу. «Считаю нужным предупредить», — продолжал он, обводя глазами лица товарищей. «Через три часа мы придем в Хакодате. Надеюсь, все понимают, что из этого следует. Прошу всех быть чрезвычайно осторожными в каждом шаге и слове. Особенно, товарищи, насчет этого...» Мочалов усмехнулся и щелкнул себя по кадыку. Летчики переглянулись. Саженко покраснел, закашлялся и заскреб ногтем пятнышко на брюках, знал за собой грех. «Новые штаны не продери», — с насмешливой заботливостью обронил Мочалов, «других не выдадут. А насчет горячительного потерпи до дома». «Сообщаю, как начальник, что малейшее злоупотребление напитками поведет к отстранению от полета с высылкой назад и отдачей под суд». Он придал голосу возможную сухость и жесткость. «Да чего ты на меня уставил?» — жалобно сказал Саженко. «Другие тоже пьют. Пьют, да меру знают. А ты на раз перехлестываешь». «Вот, честное слово, в рот не возьму», — вздохнул Саженко. «Этого не требую. Возможно, придется быть на каких-нибудь банкетах. За границей это любят. От тоста не откажешься, но держи себя на поводу». «Помните, что и кого мы будем представлять. Америка нас знает». Там были Громов, Ливаневский, Слепнев. «После них нам мордой в грязь ударить! Смерть!» Летчики молчали, но в спокойных их чертах Мочалов прочел те же мысли, которые владели им в эту минуту. С каждой минутой они все больше отделялись от Родины и утрачивали непосредственную живую связь с ней. Они становились крошечным островком в настороженно-враждебном мире тем крепче должна становиться внутренняя, незримая спайка, составленная на родном берегу за зеленой дорожкой, прорезаемой в море винтами сада мару Эта спайка должна поддерживать их всех и каждого в отдельности в трудные минуты. А трудные минуты скоро наступят. Все ближе чужой берег, берег притаившихся островов, с которых ежеминутно можно ждать удара. Мочалов поглядел в иллюминатор. За круглым стеклом мерно раскачивалась вода цвета голубиного крыла, над нею висел плотный, мокрый туман. — Все-таки как же нам придется лететь? Курс, маршрут, места посадок? — Тебе это известно? — спросил Доброславин, выколачивая пепел из трубки. — Пока мне известна лишь основная задача. Подробности, очевидно, мы узнаем или в Сан-Франциско, или уже на Аляске. Считаю нужным товарищу условиться, что все вопросы, связанные с нашим перелетом, мы будем обсуждать по-товарищески, сообща, но одновременно ставлю в известность, что правами командира я буду пользоваться в полном объеме и единолично. Есть у кого-либо замечания? Чего ж замечать, отозвал Саженко, зря трепаться не стоит. «Пока не имеем всех деталей задания, можно лишь сказать, приказ приняли и выполним». «Блиц, у тебя никаких вопросов?» — Мочалов подтолкнул локтем соседа. Блиц все время выписывал пальцем сложные узоры по коечному одеялу. Он медленно поднял голову, водянистые зеленоватые глаза его были затянуты мечтательной дымкой. Он в секунду смотрел на Мочалова, неторопливо мотнул головой справа-налево, и опять заелозил пальцем по одеялу. — Незаменимый оратор для торжественных заседаний, — засмеялся Саженко. — Не человек, а радость аудитории. Никогда не выйдет из регламента и не обременит стенографисток. — Марков, а ты ничего не имеешь сказать? — Мочалов запрокинул голову кверху. Над ним из-за рамы койки свешивалось цыганское лицо Маркова. По нему прошла гримаска иронического равнодушия. Он нарочно сладко зевнул. «Укачиваюсь», — сказал он, не отвечая на вопрос Мочалова. «В воздухе никогда, а как на воду попаду, так и мутит». Он достал из-под подушки стеклянную трубочку, высыпал на ладонь несколько белых крупинок, похожих на зернышки риса. Нагнувшись, поймал их губами и сунул трубочку под подушку. «Гомеопаты советуют от морской болезни». И, проглотив крупинки, нехотя, с некоторым раздражением, только Мочалов, внимательно следивший за каждым движением беспокойного марковского лица, уловил от раздражения, добавил. Присоединяюсь к мудрым речам Саженко. Зря трепаться не стоит. Раз приказали, расшибай лоб и все тут. Ладно. Все свободны, товарищи. Рекомендую в предвидении их Хакодате Всем пересмотреть свои вещи, особенно карманы платья. Не должно быть никаких документов, кроме заграничных паспортов. Поэтому проглядите сейчас же, не завалялись ли какие-нибудь бумажки, вроде мопровских или осавиахимовских билетов.